Глава 1311. Смышлёный. После слов пьяницы что-то промекнуло в глазах Ван Боуэлэ, однако вместо ответа он остался спокойно наблюдать за исчезновением мира и породившего его человека. Весь город как будто находился в пузыре, который неожиданно лопнул, а его содержимое слилось с пустотой. Когда сон и реальность переплелись, техника даосновидений Ван Боуэлэ заработала, воспользовавшись моментом он закрыл глаза. Тем временем моста попирающего небеса на астральном континенте бессмертных в позе Лотоса сидел Ван Бууле. Он постепенно расплывался, словно был частью картины, откуда его постепенно стирали. Другой Ван Бууле в изначальной вселенной пустого Дао медленно открыл глаза. Его тело постепенно облекалось плотью и кровью. Поморгав, он понял, что теперь находился не во сне. Перед собой он увидел странный мир, небесный купол как будто был обед пламенем, Бесконечная дау, казалось, было залита кровью. Она всем своим видом излучала неописуемое зло, внизу раскинулась бесплодная равнина без малейших признаков жизни, даже в руинах попавшихся ему на глаза не чувствовалось присутствия жизни. Казалось, здесь просто не было места жизни. В этом мире царили запустение и засуха, даже ветер был каким-то неприятным и колючим. Чувствуя его кожей, ван было, казалось, будто он рассеивается. Ветер здесь... «Стоит в себе особенный естественный закон. Похоже, он поглощает мою жизненную силу». Чувствуя всё это, Ван Боулэ молча окинул взглядом окрестности. Потом его божественная воля с рокотом раскинулась во все стороны, он хотел понять, куда попал. Из-за давления этой вселенной Ван Боулэ, несмотря на высокую культивацию, мог накрыть божественным сознанием лишь её часть. Тем не менее, с текущим радиусом действия он мог накрыть им весь мир каменной стелы. В поле действия божественного сознания мир как будто вообще не менялся. За время поисков ему не удалось обнаружить ни намёка на жизнь. Ван Боулэ прищурился, взмыл в воздух и полетел вперёд. 4 часа спустя он нахмурился. Ранее он узнал, что в изначальной вселенной пустого Адау находилось 108 всемогущих, трансформировавшихся во вселенную. Должно быть, он сейчас находился в одной из них... За 4 часа беспрерывного полёта даже с подавленной божественной волей он мог пересечь целую вселенную, не говоря уже о части какого-то континента. За всё время нахождения здесь ему не удалось отыскать хоть что-то заслуживающее внимания, он даже не добрался до границы континента. Всё живое, казалось, вымерло. Странно всё это. Здесь не должно быть жизни, тогда... Что за огни я видел в предыдущем даосноведении? Ван Боула какое-то время рассматривал землю у себя под ногами, а потом поднял глаза на алое небо. Раз у континента нет ни конца, ни края, он решил полететь вверх. С этой мыслью Ван Буэлэ рванул погровому небу, но и оно оказалось крайне необычным, оно тоже оказалось бескрайним, как бы высоко Ван Буэлэ не поднимался. Вокруг него продолжил сиять алый свет. Выбраться из него он не мог. Казалось, мир, куда он попал, был поистине безграничным, поэтому из него было так трудно выбраться. В конце алый свет стал настолько плотным, что превратился в туман. Но даже после этого он всё равно остался в запертии и не мог выбраться. Ван Боулэ продолжал охмурить брови. Его глаза сияли холодным светом, после небольшой паузы он поднял руку, что вызвало извержение восьми наивысших дау из тела. С текущими сквозь него пятью элементами он собирался силой прорваться наружу. Но тут скулы Ван Боулэ напряглись, божественное сознание что-то обнаружило... Всё это время оно напоминало озёрную гладь. Как вдруг по ней внезапно пошла ряпь от брошенного камня. Божественная воля Ван Буэлэ тут же сфокусировалась на источнике новых эмонаций. Своим сознанием он увидел в красном тумане силуэт, который очень быстро приближался. Неизвестный оказался довольно странным. В плане скорости между ними лежала огромная пропасть, но даже с нынешней культивацией Ван Буэлэ не мог разглядеть его лицо. Сознанием он почувствовал, будто этот человек излучил радость. Она оказалась настолько заразительной, что сквозь божественное осознание проникло в его сердце. Следом за первым силуэтом следовали ещё два, они тоже были затуманены. Ван Буэлэ они показались даже более сверхъестественными, чем радостный человек. Потому что его преследовали не совсем люди. Ван Буэлэ чувствовал, что преследователи были одновременно настоящими и иллюзорными. В материальной форме они принимали очертания людей, в иллюзорной полностью исчезали, оставались только две мелодии. Одна стремительная, другая размеренная. Обе зазвучали у него в голове. Ван Буэлэ какое-то время с прищуром наблюдал за погоней. В один момент он осознал, что эти трое совсем скоро покинут область действий его божественной воли. С блеском в глазах он сделал шаг вперёд и растворился в воздухе. Его появление прямо между преследователями и жертвой было слишком внезапным. Беглец при виде него разинул рот, а его преследователи ошалело уставились на него. Здесь по какой-то причине он невооружённым глазом увидел трёх людей. Парочка гналась за бледным молодым человеком. Несмотря на невзрачную внешность, при взгляде на него затопившее сердце Ван Буалы радость несколько раз умножилась. За ним гнались двое угромых мужчин средних лет, от которых вияло непередаваемым высокомерием. Парочка казалась более свирепой, чем их жертва. Внезапное появление Ван Буалы застало их врасплох, но они не сбавили скорость. Две фигуры затуманились, а потом и вовсе исчезли. Теперь к нему мчались две мелодии. Было очевидно, что они летели в сторону Ван Бола. «Что это за божественная способность?» полюбопытствовал Ван Бола. Вопрос был адресован бледному беглецу. Одновременно с этим у него в ушах зазвучала музыка. Она как будто пыталась захватить контроль над его телом. Вдобавок в нём появилась ещё одна странная сила, которая собиралась взорваться и утопить его. Это изрядно удивило Ван Бола, Он подавил силой культивации две пряди музыки, а потом, видя, как они трепыхаются словно черви, проверил их сознанием. Беглец, очевидно, понятия не имел, с кем повстречался, поэтому про себя фыркнул. При встрече с певцами из города, жаждущих слушать, он позволил музыке окружить себя. Должно быть, это один из только что пробудившихся древних. Как же глупо. Кто вообще задаёт такие вопросы при первой встрече? Разве кто-то ответит на них честно? Молодой человек холодно хмыкнул, Он без особого энтузиазма посмотрел на Ван Буоле, как будто чувствовал, что непонятно откуда взявшийся человек непременно умрёт. Отвернувшись, он приготовился сбежать. Пролетев несколько десятков метров, две пряди позади него внезапно остановились. Юноша инстинктивно повернул голову, а то от увиденного у него округлились глаза. «Тэ, тэ, тэ!» В его глазах отразился Ван Буоле, который пальцами одной руки сжимал две пряди нот. Он с интересом разглядывал их и крутил в руках. Две прядянот в его руке дрожали, словно жутко его боялись. Попытки вырваться они выли, отчего мелодия изменилась. Две прядянот свирепо обрушились на его бездонную культивацию, а потом задрожали. Первая мысль была бежать. К сожалению, они осознали свою ошибку слишком поздно. Ван Боулэ поднял голову, заметив, что спасающийся бегством юноша остановился. «Что это за божественная способность?» Ему и вправду было интересно. Две пряди в его руках отчаянно пытались вырваться. Юноша сделал успокаивающий вдох. Немного помявшись, он послушно ответил. «Почтённые, это практики из города жаждущих слушать. Они культивируют технику звука. Любой звук, который можно услышать, они способны культивировать. После доведения культивации до определённого уровня они могут воплощаться в звук, существовать вечно, быть бессмертными». Ответ юноши был очень подробным.